Часть четвертая. Лавиша напоила дочку отваром из целебных трав, и уже три дня спустя Рони, на удивление и радость Матиса, поднялась с постели. Она снова стала такой, как прежде, только, пожалуй, чуть более задумчивой. Что теперь будет? Как Бирк Брат у меня есть Но где и когда нам видится Только тайна Никогда я не решусь сказать Матису Что разбойник из шайки Борки Стал моим другом Это все равно, что ударить его кулаком по темени Но только еще хуже Его это убило бы Или он пришел бы в такую ярость В какую еще никогда не приходил Но почему он ни в чем не знает удержу Радуется ли он чему-нибудь, печалится или просто злится. Все свои чувства он проявляет так буйно, что их хватило бы на целую шайку разбойников. Ой, что теперь будет? Рони никогда не обманывала отца. Она только не говорила того, что могло его огорчить или взбесить. Но что поделаешь, раз у нее появился брат, должна же она с ним видеться. Даже если для этого пришлось бы пробираться к нему тайком. Да разве куда-нибудь проберешься по такому снегу? В лес идти нельзя, волчью пасть совсем замело. А кроме того, Ронни теперь все же немного побаивалась зимнего леса. С нее достаточно того, что случилось, во всяком случае, на ближайшее время. А в юге все выли вокруг замка. День ото дня растут сугробы. Да, до весны мне Бирка не увидеть. Он ведь так же недосягаем, как если бы жил за тысячу миль отсюда. И все из-за снега. С каждым днем Рони злилась на снег все больше и больше. Да и разбойникам он уже до нельзя надоел. По утрам они спорили, кому идти разгребать дорожку к роднику, который был примерно на полпути к волчьей пасти. Всякий день ее приходилось пробивать заново. Добраться до родника, когда вот так вот свистит ветер и снег режет глаза, было очень трудно. А тем более возвращаться назад с неподъемными, полными воды бадьями. Ведь вода была нужна не только людям, но и скотине. «Вы ленивы, как волы!» Вам бы только драться до да разбойничить. Идите разгребать снег, а потом за водой. Да. Идите разгребайте снег, а? а потом за водой. А разбойники, вправду, тосковали по весне, когда снова придет разбойнича пора. И в томительном ожидании тепла Они по-прежнему разгребали снег, Стругали лыжи, чистили оружие, Холили коней, а по вечерам, Как всегда, дулись в кости, Пели, сидя у камина Свои разбойничьи песни И плясали разбойничьи пляски. Роня играла с ними, Пела и плясала, И не меньше разбойников Тосковала по весне и весеннему лесу. А когда наступит весна, я наконец снова увижу Бирка. И тогда спрошу у него, в самом ли деле он хочет быть мне братом. Как обещал тогда в снегопад. Дать, как известно, нелегко. Ароник к тому же, терпеть не могла сидеть в заперти в четырех стенах. Она просто места себе не находила. И дни тянулись для нее мучительно медленно. Поэтому однажды она спустилась в подвалы замка, где уж очень давно не была. Ее пугало это огромное сырое подземелье, настоящая темница, вырубленная в скале. Правда... Лысый Пер уверял, что еще задолго до того, как разбойники захватили этот замок, еще при его прежних владельцах, вельможных князьях, в подземелье уже не заточали. И все же, всякий раз, когда Рони туда спускалась, ей чудилось, что в каменных мешках все еще стонут и тяжело вздыхают давно погибшие там узники, ей становилось страшно. Оказавшись внизу, она подняла коптящий фонарь и осветила низкие мрачные своды, под которыми когда-то томились те несчастные, что потеряли надежду когда-либо увидеть белый свет. Она представила себе все ужасы, которые прежде творились в замке, и долго не могла сдвинуться с места. Ей стало холодно. Она озябка закуталась в накидку из волчьей шкуры и двинулась дальше по подземным переходам, которые соединяли все подвальные помещения. Здесь она уже однажды была с Лысым первым. Он привел ее сюда, чтобы показать, что сделала молния. В ночь ее рождения она не только расколола надвое замок, разделив обе половины бездонной пропастью, но и раздробила скалу, на которой он стоял, и поэтому подземный ход в этом месте был доверху завален битым камнем. «Стоп! Тут тебе придется остановиться!» Скомандовала Рони сама себе, слово в слово повторяя фразу, Которую произнес Лысый Пер Когда они подошли к этому завалу Потом она задумалась Ведь по ту сторону завала подземный ход продолжался Это она знала Да и Лысый Пер говорил ей об этом Она и в тот раз злилась, что нельзя пройти дальше А теперь она просто пришла от этого в отчаяние Ведь за этой горой битого камня где-то там В той части замка находится Бирг. И кто знает, может быть, именно сейчас он тоже бродит по подземелью. Так думала она, не в силах отвести глаз от завала и приняла, наконец, решение. Буду разбирать и тогда доберусь -то до замка. Все следующие дни Рони не появлялась в зале. Она исчезала с самого утра, и никто не знал, где она проводит время. Но ни матиса, ни Лавису это не тревожило. Небось, разгребает снег, как и все думали они, да и вообще они привыкли к тому, что Рони делает все, что ей вздумается. Но Рони не разгребала снег. Она растаскивала обломки скалы, и уносила их с прохода, да так усердно, что спину ломила хоть криком кричи, а руки так просто отваливались. И когда по вечерам уже совсем без сил Ронни валилась в постель, она твердо знала только одно. Эх, никогда в жизни больше не возьму в руки ни одного камня, не только большого, но даже самого маленького. И все же, едва наступало утро, она снова бежала в подземелье и, как одержимая, наполняла ведро за ведром битым камнем. Она так яростно ненавидела этот каменный завал, все это нагромождение скального боя, что от одного напряжения ее чувств камни эти уже давно должны были бы расплавиться. Но почему-то они не плавились, Лежали себе, как лежали И Роне приходилось собственноручно Ведро за ведром Перетаскивать их в ближайший чулан И вот настал день Когда этот чулан Чуть ли не доверху был заполнен камнями К тому времени Каменная преграда Закрывавшая проход уменьшилась. Да, пожалуй, теперь через нее Хоть и с большим трудом Но уже можно пролезть Да, если на это решиться, надо прежде всего как следует все обдумать. Хватит ли у меня смелости проникнуть во владение Борки И что там меня ждет? Что ее там ждет, этого она не знала. Но то, что путь этот опасен, она хорошо понимала. И все же она готова была пойти по этому опасному пути. Ой, лишь бы увидеть Бирка. Она скучала по Бирку. Что же произошло? Ведь поначалу она испытывала к Бирку одну лишь ненависть и поносила его, как и всех разбойников Борки, на чем свет стоит. А теперь она хотела лишь одного – перебраться через эту каменную гряду и найти Бирка. Вдруг до нее донеслись какие-то звуки, вроде бы шум шагов. Да, там за завалом кто-то шел. Это мог быть только разбойник Борки. Роня задержала дыхание, и, не смея пошевельнуться, притаилась, как мышка. «Надо бежать!» – думала она. «Бежать, прежде чем тот, кто там ходит, ее заметит!» Но тут разбойник Бурки засвистел мелодию, которую она уже однажды слышала. «Да, конечно, я ее слышала!» «Эту песенку насвистывал Бирк, когда вытаскивал меня из логова тюхов!» А может, все разбойники Борки насвистывают этот мотив? Рони чуть не умерла от волнения, но не посмела окликнуть того, кто свистел. Это было слишком опасно. Как же ей узнать, кто он? И она тоже засвистела. Очень тихо и ту же мелодию. На той стороне свист прекратился. Эта тягостная тишина длилась так долго, что она уже решила бежать, а вдруг незнакомый разбойник выползет сейчас из-за завала и схватит ее. Но тут она услышала голос Бирка, тихий и нерешительный, словно он сам себе не верил. «Ронни, это ты?» Пирк! Пирк! Пирк! А ты правда хочешь быть моим братом? Сестра моя, как я рад, что слышу тебя! Но я хочу тебя и видеть! Твои глаза все такие же черные, как были! Лезь сюда и погляди! Больше сказать... Она ничего не успела, потому что у нее от страха пресеклось дыхание. Она услышала, что вдалеке со скрипом отворились и с грохотом закрылись тяжелые ворота подземелья. Кто-то спускался вниз по лестнице. Да-да, кто-то идет сюда. Если я сию же минуту не придумаю, что делать, я пропала. И кто же? Она слышала шаги, они все приближались. Кто-то медленно шел по проходу. Она слышала эти неумолимо приближающиеся шаги и понимала, что ее ждет, но все же стояла неподвижно, словно скованная страхом овца. И только в самый последний миг она встрепенулась и торопливо шепнула бирку Завтра! До завтра! И со всех ног кинулась навстречу тому, кто шел сюда. Кто бы он ни был, он не должен был знать, что она разобрала завал. Представьте, это оказался лысый пер, и глаза его вспыхнули от радости, когда он ее увидел. Я тебя... Фу! Я тебя обыскался. Всеми злобными трудами заклинаю тебя. Скажи, что ты здесь делаешь? Ронни схватила старика за руку и повернула назад. Ну, нельзя же день за днем только и делать, что разгребать снег. Пошли. Пошли. теперь мне уже хочется поскорее выйти на воздух. Ей в самом деле этого хотелось. Только теперь она по-настоящему поняла, что сделала. Я проложила путь к башне Борки. И рано или поздно Матис это узнает. Даже если он не такой хитрый, как старый леса, все же он сообразит, что теперь есть, наконец, возможность добраться до Борки и выкинуть его из северной башни. Он и сам мог бы это уже давным-давно сообразить, так думала Рони. Но была рада-радёшенька, что ему это не пришло в голову. Странно, но теперь Рони уже не хотелось, чтобы шайку Борки выгнали из их замка. Пусть они все там живут. Нельзя же, чтобы из заборки выгнали Бирка. Я должна сделать все, чтобы разбойники во главе с Матисом не прошли в северную башню через проход, который я расчистила. Поэтому прежде всего ей надо было увести отсюда лысого пера. Не то чего доброго. Ему придут в голову всякие ненужные мысли. Старик семенил рядом с ней, и вид у него был очень хитрый. Но, правда, у него всегда был такой вид словно он наперед знал все тайны какие только есть на свете но на этот раз рони все же обвела эту старую лисицу вокруг пальца твоя правда скучно все дни напролет разгребать снег а вот в кости играть все дни напролет можно ты согласна рони да в кости играть можно все дни напролет Вот сейчас и начнем. И Ронни потащила лысого пера за собой вверх по крутой лестнице. И она играла с ним в кости до тех пор, пока Лависа не запела волчью песню. Но все это время Ронни думала о бирке. Завтра, завтра. И вот это завтра... Наступило. Она должна пойти к Бирку как можно скорее, но ей пришлось подождать, пока все не разошлись Утром у всех были дела, однако в любую минуту в зал мог заглянуть лысый пиэр, а его вопросы были ей ни к чему Лучше, конечно, не встречаться с лысым пиэром, а позавтракать я могу с тем же успехом и в подземелье Здесь все равно не будет покоя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 А вдруг он вообще не придет? Может, забыл, или что еще хуже передумал? Ведь что не говори, я из шайки Матиса, а он сын Борки, атамана тамана враждебной нам шайки. А вдруг он все обдумал и решил не иметь со мной больше никакого дела? И в этот миг вдруг кто-то дернул ее за волосы.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 «Я уже давно жду тебя!» Рони почувствовала, как радость вспыхнула в ней. Подумать только, у нее есть брат, который ее давно ждет. «А я как долго жду! С того самого дня, как ты спас меня, от Тюхов!» Они замолчали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 Рони увидела, что бирг зато совсем не такой, каким он ей запомнился. Он очень сильно исхудал, лицо у него как-то вытянулось, а глаза стали огромными. А у тебя стали огромные глаза. Что это с тобой? <связывая> Ничего. Просто я мало ел... Хотя мне и дают больше еды, чем всем остальным в башне Борки. У вас есть что-ли нечего? Вы не идите досут? У нас... У нас давно уже все ходят голодные. Еды почти не осталось. Если весна задержится, мы, и вправду, отправимся в Тарт-Тарары, как ты нам не раз желала, помнишь? С тех пор... Много воды утекло. Тогда у меня еще не было брата. А теперь у меня есть брат. Ронни развязала кожаный мешок и отдала Бирку весь хлеб, что принесла. Ешь, раз ты голодный. Бирк издал какой-то странный звук, похожий на тихий крик. Схватил хлеб обеими руками,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 Извини, ты сама, наверное, есть хочешь? Я не голодаю. У нас дома полно еды. И правда, кладовая Лависы просто ломится от продуктов. Великолепный свежий хлеб, козий сыр, масло, яйца, бочонки с солониной, копченые баранья карака, висящие на стропилах, лари с мукой, крупами и горохом, Кренки с медом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 Вдруг проголодался. Он долгое время не ел досыта. Это видно. Но она не понимала, почему. «Пойми, мы сейчас нищие разбойники. До того, как мы перебрались к вам в замок, мы тоже держали овец и коз, а теперь у нас остались одни кони. Да и тех мы отдали на зиму крестьянам в долине. И правильно сделали, не то бы мы их за эту зиму точно съели». Кроме муки, репы, гороха и селедки у нас вообще ничего не было. А теперь и эти запасы кончаются. Ну и зима. Я виновата, наверное. Бирку так тяжело пришлось этой зимой. Он так изголодался и отощал. А у нас все есть. Ха. Нищие разбойники. Да, вот кто мы теперь. Разве не заметно, что от меня за версту разит бедностью и грязью? У нас даже воды не хватает. Приходится растапливать снег, ведь в сильные морозы просто невозможно спуститься в лес к роднику. А ты когда-нибудь пробовала лезть вверх по веревочной лестнице с бадьей воды в руке, да еще когда метет в юго? Вот то-то! Иначе бы ты знала, почему я не умыт. Словно какой-нибудь вонючий разбойник.